поджала губы и молча убрала со стола. Джулиан подумал, что сейчас с удовольствием подзаправился бы одним из ее традиционно обильных завтраков, но в данной ситуации, в общем, теперь казалось неуместным думать о еде, не говоря уже о том, чтобы попросить о ней. Хотя постояльцы Мэйденхолла в течение получаса с жадностью уплетали весь предложенный им на завтрак ассортимент, начиная с кукурузных хлопьев и кончая копченой рыбой. Однако даже в данных обстоятельствах ему... Не пришлось беспокоиться о благопристойности. Войдя в кухню Мэйденхолла, он увидел, что перед Нэн мейден стоит нетронутая тарелка омлета с грибами и сосисками. Заметив Джулиана, она тут же предложила ему подкрепиться. «Они хотят, чтобы я поела, но мне кусок в горло не лезет. Пожалуйста, спаси меня. Я думаю, что тебе-то как раз необходимо подкрепиться. Они, а именно первая смена кухонного персонала, две кухарки, нанятые по соседству в гринфорде Готовили завтраки по утрам, когда кулинарные изыски крестьяна Луи казались ненужными и даже излишними. Нэн собрала на поднос кофейные принадлежности кофейник, кружки, молочник и сахарницу. — Бери омлет с собой, Джулиан, — предложила она, приглашая его последовать за ней в столовую. Занятым оказался только один столик. Нэн приветливо кивнула паре, расположившейся в выходящем сад Эркере, — Вежливо поинтересовалась, хорошо ли им спалось и каковы их планы на день, а потом присоединилась к Джулиану, который предпочел устроиться за столиком в конце зала, возле кухонной двери. Нэн никогда не пользовалась косметикой, но сегодня утром ей не помешали бы кое-какие женские ухищрения. Ее запавшие глаза были обведены синеватыми кругами. Лицо выглядело бы мертвенно-бледным, если бы солнце слегка не расцветило его веснушками за время редких прогулок на горном велосипеде, От губ, уже давно утративших яркий оттенок юности, протянулись к носу легкие усталые складки. Ночью она, вероятно, не сомкнула глаз. Однако она переоделась, видимо, понимая, что владелица Мейденхолла едва ли пристала встречать утром обитателей пансиона в наряде, который был на ней за ужином прошлым вечером. Поэтому платье для коктейлей сменили узкие брючки со штрипками и строгая английская блузка. Нэн налила две чашки кофе и взглянула на Джулиана с аппетитом уплетавшего грибной омлет. «Расскажи мне о ваших свадебных планах», — попросила она. «Я больше не могу терзаться мыслями о всяких несчастьях». Ее глаза невольно затуманились слезами, но женщина сдержала их. Оценив ее самообладание Джулиан также постарался взять себя в руки. «А где Энди?» Еще не вернулся. Она так крепко сжала руками кофейную кружку, что ее пальцы, как обычно, с обкусанными до мяса ногтями совсем побелели. «Джулиан, пожалуйста, поделись со мной», Вашими планами. Прошу тебя, расскажи мне все. — Да все будет в порядке, — сказал Джулиан. Меньше всего ему сейчас хотелось сочинять некую традиционную историю о том, как они с Николь влюбились друг в друга и, осознав всю силу этой любви, решили соединить свои жизни. Сейчас он даже думать об этом не мог. Она, бывала турист, и легко справится с любыми неожиданностями. Я все понимаю. Но не могу больше думать о том, почему она не вернулась домой. Поэтому расскажи мне о вашей помолвке». «Как ты сделал ей предложение? Что она ответила? Какую свадьбу вы хотите устроить? И когда?» Джулиан внутренне содрогнулся, видя, какое неверное направление приняли мысли Нэнси. В любом случае ее вопросы выводили на темы, о которых ему не хотелось думать. Они вынуждали его размышлять о несбыточных надеждах, либо продвигаться по пути обмана. Он предпочел поговорить о том, что точно известно им обоим. Николь ведь бродила по здешним тропам с тех пор, как вы переехали сюда из Лондона. Даже если она получила какую-то травму, то прекрасно знает, что нужно делать до прибытия подмоги.